Канцлер воротился домой злющей-презлющей. Жена не решала слово вымолвить, чтобы не рассердить его еще больше. Дети присмирели, боясь, как бы им не влетело под горячую руку. Обычно канцлер выпивал перед обедом одну рюмку водки, а кушанье запивал вином. Но сегодня он оттолкнул вино и выпил подряд пять рюмок водки. Необычное поведение главы семейства обескуражило супругу. «Дорогой», — робко молвила она, — «я вижу, у тебя опять неприятности по службе. Так можно совсем здоровье потерять». «Неслыханное дело!» — прорвало наконец канцлера. «Знаешь, что выкинул мать уж?» Супруга вместо ответа только горестно вздохнула. «Знаешь, что он выкинул?» — повторил канцлер. «Собрался в гости к людоедскому вождю. Да, да, к вождю людоедов, к самому дикому племени в целой Африке». Куда ни ступала нога белого человека, понимаешь, там его съедят. Как пить дать съедят, я просто в отчаянии. Дорогой, а нельзя ли его отговорить? Отговаривай, если тебе жизнь не мила, а я не намерен второй раз в кутузке сидеть. Он упрямый и легкомысленный мальчишка. Ну хорошо, а вдруг его, не дай бог, съедят? Он нам нужен сейчас до зарезу». Если дикари слопают его, все наши усилия пойдут прахом. Кто откроет первое заседание парламента, кто подпишет манифест? Через год пусть едет на здоровье. Но дело было не только в этом. Отпускать малолетнего короля одного в такое опасное путешествие не полагалось, а ехать никому из министров не хотелось. А матюш между тем всерьез готовился в дорогу. «Король едет в страну людоедов!» — разнеслось по городу. Взрослые соболезнующе качали головами, а дети завидовали матюшу. «Милостивый государь!» — сделал старый доктор последнюю попытку отговорить матюшу от этой затеи. «Быть съеденным очень неприятно, и, я бы сказал, вредно для здоровья. Дикари, несомненно...» Захотят зажарить ваше величество на вертеле, а поскольку при высокой температуре белок свертывается, следовательно... — Дорогой доктор, — перебил матюш, — меня хотели убить, расстрелять, повесить, а я до сих пор цел и невредим. Может, посланец черного владыки говорит правду, и они не съедят меня? Так или иначе, я дал слово, и отступать уже поздно. Слово короля нерушимо. Решили, что с Матюшин поедет старый профессор, изучивший 50 языков, капитан, но без Стасика и Еленки. Их не отпустила мама. В последний момент к путешественникам присоединились доктор и Фелик. Доктор, незнакомый с африканскими болезнями, купил толстенный медицинский справочник и набил чемодан разными лекарствами. Перед самым отъездом во дворец явились английский моряк, и путешественник француз, и упросили матюша взять их с собой. Багажа было немного. Во-первых, в Африке не нужны теплые вещи, а во-вторых, на верблюдах много чемоданов не увезешь, это не лошади. Наконец наступил день отъезда. Они сели в поезд и поехали. Ехали, ехали и приехали к морю. Пересели на корабль и поплыли. На море настигла их буря, и с непривычки все заболели морской болезнью. Вот тут и пригодились лекарства, которые доктор вез в чемодане. Доктор был очень недоволен поездкой и всю дорогу пребывал в прескверном расположении духа. «Дернуло меня нелегкое согласиться быть придворным медиком», — ворчал он. «Будь я простым доктором, сидел бы себе в теплом уютном кабинете, ходил в больницу, а теперь вот на старости лет изволь скитаться по белу свету». В моем возрасте особенно неприятно быть съеденным. Зато капитан был в прекрасном настроении. Он вспоминал свою молодость и то, как мальчишкой удрал в Африку. Вот было время. Фелик тоже радовался. Хотя одно обстоятельство слегка омрачало его радость. Небось в гости к белым королям взял с собой этих неженок, капитанских деток. А к людоедам ехать так и Фелик хорош. «Эти-то поди струсили!» — сказал он однажды Матюшу. «Неправда», — возразил Матюш. «Они хотели ехать, но им мама не разрешила. А белые короли тебя не пригласили. Незваным же ехать не полагается». Это объяснение удовлетворило Фелика, и он больше не сердился. Наконец они приплыли в порт. Опять пересели с корабля на поезд и ехали два дня по железной дороге. Тут уже росли фиговые пальмы, бананы и разные диковинные растения. При виде всех этих чудес мать уж скрикивал от восторга, а посланец черного владыки снисходительно улыбался, скаля белые зубы, отчего присутствующим становилось не по себе. «Это ерунда! Настоящие джунгли впереди!» Но вместо джунглей взором путешественников представилась пустыня. Насколько хватало глаз, песок и песок. «Безбрежный океан песка». В последнем поселении Белых, где они остановились, был расквартирован гарнизон и имелось несколько ловчонок. Услышав, куда они держат путь, офицер сказал, «Ну что ж, коли вам жизнь не мила, поезжайте. Много смельчаков ехало в ту сторону, а вот обратно еще никто не возвращался». Посланец африканского короля, купив трех верблюдов, отправился вперед, чтобы предупредить о прибытии гостей. А матюшу и его спутникам велел ждать своего возвращения. Когда он уехал, гарнизонный офицер обратился к путешественникам. «Послушайте, меня не проведешь. Я стреляный воробей. Сразу видно, вы не простые путешественники, иначе зачем вам двое мальчишек и этот старик? И туземец, сопровождающий вас, судя по раковине в носу, принадлежит к знатному роду». Наши путешественники, видя, что отпираться бессмысленно, рассказали ему все на чистоту. Оказывается, офицер читал о матьюше в газетах, которые приходили сюда с опозданием на несколько месяцев. «Тогда дело другое», — сказал офицер. «Это очень гостеприимный народ. Вы или совсем оттуда не вернетесь, или вернетесь с богатыми дарами. У них золото и бриллиантов куры не клюют. В обмен на всякую ерунду, немного пороха, зеркальца или трубку — Они дают несколько пригоршней золота. Путешественники заметно повеселели. Старый профессор целыми днями лежал на раскаленном солнцем песке. Доктор сказал, что ему это полезно. У профессора болели ноги. А вечером он отправлялся в негритянские хижины и записывал новые неизвестные науки слова. Фелик объелся фруктами, и доктор дал ему из своей аптечки чемодана ложку касторки. Английский моряк и путешественник француз Несколько раз брали Матюша с собой на охоту. Матюш научился ездить на верблюдах. Такая жизнь была ему по душе».